Глава 5. Apple 1. Включись, настройся, улетай. Автоматы благодати и любви. Во второй половине 1960-х годов в Сан-Франциско и Силиконовой долине параллельно развивались различные культурные течения. Техническая революция началась с роста компаний, работавших на военную промышленность. Вскоре за ними подтянулись фирмы, производившие радиоэлектронное оборудование, разработчики микросхем, видеоигр и компьютерные компании. Процветала субкультура хакеров. Тут были и сетевики, и телефонные мошенники, киберпанки, обычные любители и просто гики, в том числе инженеры, не вписавшиеся в иерархию Hewlett-Packard и их дети, не работавшие ни в одном из подразделений компаний. Существовали группы квази-ученых, занятые исследованием воздействия ЛСД. Среди прочих были Дак Энгельбарт из Исследовательского центра аугментации в Пало-Альто, разработавший впоследствии компьютерную мышь и графические пользовательские интерфейсы, и Кен Кизи, прославивший кислоту своими музыкально-световым шоу с участием группы, которая впоследствии приобрела известность как Grateful Dead. Развивалось движение хиппи, выросших из поколения битников Сан-Франциско и окрестностей. На основе возникшего в Беркли движения за свободу слова появлялись различные политические деятели, не согласные с существовавшим порядком вещей. Кроме того, буйным цветом цвели всевозможные духовные практики, направленные на поиски просветления: от дзен-буддизма, индуизма, медитации и йоги. До терапии первичного крика сенсорной депривации и обучающих семинаров Эрхарда. Олицетворением сплава субкультуры хиппи, хакеров, поисков просветления и интереса к новым технологиям был Стив Джобс. По утрам он медитировал, днем слушал лекции по физике в Стэнфорде, ночами работал в Atari и мечтал основать собственный бизнес. Жизнь била ключом, вспоминал он. Появились потрясающие музыканты Grateful Dead, Jefferson Airplane, Джон Басс, Дженнис Джоплин, да, прибавьте еще сюда интегральные схемы и книги вроде Каталога всей земли. Сперва хиппи любители науки и техники не очень-то ладили. Большинство представителей контркультуры считали, что компьютеры подтверждают справедливость пророчеств Оруэлла, что они воплощение власти Пентагона и правящего режима. В мифе машины историк Льюис Мамфорд утверждал, что компьютеры крадут свободу и нивелируют жизненно важные ценности. Фраза, которую писали на перфокартах: "Не сгибать, не протыкать и не сминать", превратилась в иронический девиз левых пацифистов. Но ну, к началу 1970-х годов настроения переменились. Из орудия бюрократического контроля компьютеры превратились в средство самовыражения и раскрепощения, писал Джон Марков в книге "Что сказала Соня". исследований, посвященном сближению контркультуры и компьютерной отрасли. Это же тенденция воспета в появившемся в 1967 году стихотворении Ричарда Бродигана и все под присмотром автоматов благодати и любви. Слияние психоделии и кибернетики признавал и Тимоти Лири. Он заявил, что персональные компьютеры стали новым ЛСД и изменил свой знаменитый призыв, теперь он звучал как включись Настройся, улетай. Лидер Юту Бона, с которым Джобс впоследствии подружился, часто обсуждал с ним, почему культура бунтарей, неформалов из Сан-Франциской окрестностей, основанная на любви к року и наркотикам, в конце концов привела к появлению отрасли персональных компьютеров. 21 век придумали хиппи западного побережья, которые, как Стив, ходили в сандалиях и курили траву. Они сумели взглянуть на мир иначе, сказал Бона. Строгая иерархия, которая царит на восточном побережье в Англии, Германии, Японии, не поощряет инакомыслие. Шестидесятые породили анархический склад ума, позволивший вообразить мир, которого нет. Одним из тех, кто приветствовал сближение программистов и представителей контркультуры, был Стюарт Брандт, мистификатор и визионер на протяжении нескольких десятилетий, поражавший публику новыми идеями. В первой половине 1960-х годов бренд участвовал в одном из экспериментов с LSD в Пало-Альто. Совместно с Кеном Кизи он организовал серию трип-фестивалей. О нем упоминает Том Вулф в начале электропрохладительного кислотного теста. Также бренд вместе с Дагом Энгель Бартом создали светозвуковую презентацию новых технологий под названием Мать всех презентаций. Большая часть нашего поколения считала компьютерные технологии воплощением централизованного контроля, говорил позже Бранд. Но крошечная группа, впоследствии ее назвали хакерами, подошла к компьютерам иначе и смогла превратить их в средства освобождения. И это оказалось истинным путем в будущее. Бранд управлял магазином The Whole Earth Truck Store автолавка всей земли, где продавались всевозможные инструменты, приспособления и книги. В 1968 году он решил расширить сферу судейности и выпустил каталог Всей земли. На первой странице красовалась знаменитая фотография Земли, сделанная из космоса, и стоял под заголовок Выбор инструментов. Смысл был в том, что техника может стать другом человека. На первой странице первого издания Бранд написал: "Расширяется пространство личной свободы, свободы человека заниматься самообразованием, искать вдохновение". формировать свою среду и делиться опытом с теми, кого это интересует. Инструменты, которые этому способствуют, вы найдете и сможете приобрести с помощью каталога всей земли. Бакминстер Фуллер откликнулся на это стихотворением, которое начиналось со строк: Я вижу Господа в инструментах и механизмах, что работают надежно» Джобсу каталог очень понравился. Особенно последний выпуск, который вышел в 1971 году. Когда Стив ещё учился в старших классах, Джобс приносил его в школу, а впоследствии захватил на единую фирму. На задней обложке была фотография просёлочной дороги ранним утром, такой, по которой можно путешествовать автостопом, если, конечно, вам нравятся такие приключения. Подпись гласила: "Будь голоден. Будь глуп". Брант считает Джобса органичным воплощением взаимопроникновением двух культур. которому собственно и был посвящен каталог. Стив связующее звено между контркультурой и технологиями, сказал он. Он понял, какую пользу могут принести компьютеры в деле личностного роста. Каталог бренда выходил при поддержке фонда Портала Institute, созданного для повышения уровня компьютерного образования. Также фонд помогал выпускать People's Computer Company За этим названием скрывалась не компания, а информационный бюллетень и организация девиз которая был возможности компьютеров людям. Время от времени по средам устраивались встречи, двое завсегдатаев этих вечеринок, Гордон Френч и Фред Мур, решили создать постоянный клуб, где можно было бы рассказывать о своих новых изобретениях. Друзей вдохновил январский выпуск журнала Popular Mechanics 1975 года, на обложке которого была напечатана фотография первого набора для персонального компьютера «Элтер». Ничем особенным он не отличался, обычный набор деталей, который нужно было спаять. Да и стоил он 495 долларов. Но для любителей компьютеров и хакеров это стало началом новой эры. Билл Гейтс и Пол Аллен прочли статью и начали разрабатывать для Altair версию языка Basic. Джобс и Возняк тоже заинтересовались новым компьютером, И когда экземпляр Altair прислали в People's Computer Company, на первом собрании, организованного Френчем и Муром клуба, это стало гвоздем программы. Домашний компьютерный клуб. Кружок назвали домашним компьютерным клубом, The Homebrew Computer Club. Он пропагандировал, отраженную в каталоге всей земли, идею слияния технологий и контркультуры. Для эры персональных компьютеров он стал тем же, чем была кофейня "Голова турка" во времена доктора Джонсона. Местом, где единомышленники обменивались идеями, приглашение на первую встречу, которая состоялась 5 марта 1975 года в гараже Френча в Менло-Парке, Мур писал: «Собирайте собственный компьютер, а может, телевизор или пишущую машинку? Приходите пообщаться с людьми, у которых те же интересы". Аллен Боум увидел приглашение на доске объявлений в Хьюлит-Пакард и позвонил возняку, который согласился пойти с ним. Тот вечер оказался одним из самых значимых в моей жизни, вспоминал возняк. В гараже Френча собрались человек 30, и все по очереди рассказывали о своих увлечениях. Возняк признавался впоследствии, что очень волновался. Он сказал, если верить протоколам, который вел Мур, что ему нравятся видеоигры, нравится проектировать микрокалькуляторы для научных расчетов, и видеотерминалы для телевизоров. На встрече продемонстрировали новый Elter, но Вознику гораздо важнее было посмотреть список технических требований к микропроцессору. Когда ВОЗ размышлял над микропроцессором, микросхемой со встроенным центральным процессором, его осенило. Он тогда собирал терминал с клавиатурой и монитором для подсоединения к удаленному мини-компьютеру. Микропроцессор позволил бы устройству иметь часть вычислительной мощи мини-компьютера. То есть, получился бы независимый настольный компьютер. Замысел оказался пророческим. Клавиатура, экран, компьютер и все это в комплексе. Я вдруг представил себе, каким должен быть персональный компьютер, рассказывает ВОЗ. В тот же вечер я набросал на бумаге то, что впоследствии стало Apple 1. Вос планировал воспользоваться тем же микропроцессором, который стоял на Altair Intel 8080. Но стоимость одной такой детали Почти равнялось месячной плате за квартиру, так что пришлось искать другой вариант. Сначала ВОЗ остановился на Motorola 6800. Приятель из HP был готов продать их Возу по 40 долларов за штуку. Однако вскоре Стив нашел процессор производства Mos Technologies с теми же характеристиками, но уже по 20 долларов. Это удешевляло стоимость его изобретения, но в будущем обернулось лишними расходами. Со временем микросхемы Intel стали стандартом отрасли, и в конце концов это аукнулось Apple, потому что компьютеры оказались несовместимыми с ними. Каждый день после работы Взняк возвращался домой, ужинал перед телевизором и снова шел в HP, чтобы поработать над своим изобретением. Детали компьютера он разложил у себя в кабинке, определил, что где встанет, и теперь припаивал их к материнской плате. Потом начал писать программу, с помощью которой микропроцессор смог бы выводить изображение на экран. Пользоваться для расчетов компьютером ВОЗу было не по карману, и он писал код на бумаге. Спустя пару месяцев изобретение было готово к испытаниям. Я нажал пару клавиш и был потрясен. На экране появлялись буквы. Так день 29 июня 1975 года стал вехой развития индустрии персональных компьютеров. Впервые в истории человек увидел на экране те самые символы, которые набрал на клавиатуре, вспоминал ВОЗ. Джобс был потрясен. Он засыпал возника вопросами: удастся ли соединить несколько компьютеров в сеть? Можно ли поставить на компьютер диск для хранения данных? Отныне он помогал другу доставать детали. Важнее всего оказалась динамическая оперативная память. Джобс кое-кому позвонил, ему удалось раздобыть в Intel бесплатные микросхемы Стив такой, он всегда умел договариваться, говорил Возняк. У меня бы так никогда не получилось, я слишком застенчив». Джобс стал вместе с Возом посещать домашний компьютерный клуб, нес телемонитор, помогал с наладкой. Теперь на собрание приходило более ста любителей, и заседание перенесли в аудиторию Стэнфордского центра линейных ускорителей, в библиотеке которого друзья когда-то отыскали журнал с описанием синей коробочки. Встречи по-прежнему проходили в неформальной обстановке. Председательствовал обычно Ли Фельзенштейн, еще одно живое воплощение слияния контркультуры и компьютерных технологий. Ли был участником движения за свободу слова, активным пацифистом, писал статьи в неофициальную газету Беркли Барб, высшего образования он так и не получил, но впоследствии работал компьютерным инженером. Каждое собрание Фельзенштейн начинал с короткого обмена мнениями. Затем кто-нибудь делал доклад, по окончании все могли друг с другом пообщаться, обменяться мнениями, завязать знакомства. ВОЗ обычно стеснялся заговаривать с незнакомыми, но после презентации вокруг его компьютера собирались любопытные, и он с гордостью демонстрировал, как идет работа. Мур хотел, чтобы домашний клуб служил для свободного обменом идеями, а не для коммерции. Идея клуба была в том, чтобы помогать друг другу, вспоминал ВОЗ. Этика хакеров предполагала свободу информации и недоверие к властям. Я собрал Apple 1, потому что мне хотелось поделиться им с другими, причем бесплатно, сказал Возняк. Биллу Гейтсу такая благотворительность была чужда. Узнав, что в клубе ходят по рукам копии версии Бейсика для Altair, которую написали они с Салоном, Гейтс был возмущен. Никто не дал ему за это ни цента. И тогда он написал в клуб свое знаменитое письмо: "Вы должны понять, что воруете чужие идеи. Разве это честно? Из-за таких, как вы, никто не станет писать хорошие программы. Никто не будет делать свою работу бесплатно. Я буду рад, если вы откликнетесь и заплатите мне". Стив Джобс тоже полагал, что изобретение возника, будь то синяя коробочка или компьютер, должны приносить доход, и убедил друга не раздавать копии своих чертежей. Джобс утверждал, что большинство все равно не найдет времени на сборку Так почему бы нам не делать печатные платы на продажу? Вот вам еще один пример их симбиоза. Я придумывал что-нибудь интересное, а Стив решал, как на этом заработать, сказал Возняк. По его словам, сам бы он никогда до такого не додумался. Мне и в голову не приходило продавать компьютеры, вспоминал он. Это Стив предложил: "Давай-ка придержим парочку для себя и продадим". Джобс придумал план. Заплатить знакомому из Атари, чтобы тот начертил монтажные платы и сделать штук 50 копий. Это обошлось бы примерно в 1000 долларов плюс гонорар конструктору. Если продавать чертежи по 40 долларов за копию, чистая прибыль составила бы 700 долларов. Возняк не поверил, что кто-то вообще это купит. Я сомневался, что нам удастся хотя бы вернуть вложенные средства, рассказывает он. Тем более, что хозяин квартиры и так уже имел на него зуб. Из-за того, что его чеки банк не принимал, и приходилось каждый месяц расплачиваться наличными. Но Джобс знал, как уговорить друга. Он не стал убеждать Воза в том, что они на этом непременно заработают. Просто сказал, что это будет увлекательное приключение. Даже если прогорим, у нас будет своя компания, сказал он, когда они ехали в его микроавтобусе Фольксваген. Пусть раз в жизни, но мы хотя бы узнаем, что это такое. Это заинтересовало Возняка гораздо больше, чем перспективы разбогатеть. Я подумал, что это будет здорово. Два лучших друга организуют свою компанию. Класс. Я понял, что очень этого хочу. Почему бы не попробовать? Чтобы собрать необходимую сумму, Возняк продал за 500 долларов свой калькулятор HP65. Правда, в итоге покупатель обманул его и отдал только половину. Джобс за полторы тысячи долларов сбыл с рук свой микроавтобус. Отец вообще отговаривал Стива его покупать, и Джобсу пришлось признать, что пол был прав. Volkswagen оказался развалюхой. Человек, который купил его у Джобса, спустя две недели предъявил ему претензию, что двигатель вышел из строя. Стив согласился оплатить половину стоимости ремонта. Но даже несмотря на эти досадные помехи, теперь у друзей было 1300 долларов рабочего капитала, чертеж и план. Они собирались основать собственную компьютерную компанию.